Тогда же Иоанн осознал, что для уничтожения полубратского духа, при том, что строптивцы опирались на положение официальной церкви, следовало прежде всего разгромить те принципы, на которых они основывали свою веру. Они исходили из того, что Христос и апостолы не имели никакой собственности, ни частной, ни совокупной. Папа же объявил данное утверждение – еретическим. Надо сказать, это было не совсем обычно, поскольку Папе как-то не полагалось бы оспаривать ту истину, что Христос был беден. Но дело в том, что годом раньше в Перудже прошел генеральный капитул францисканцев, поддержавший идею Христовой бедности. Таким образом, размежуваясь полубратьями, Папа размежувался и францисканцами. Как я уже говорил, Капитул сильно мешал ему воевать с императором. В этом было дело. Из-за этого многие полубратья, слыхом не слыхавшие ни об императоре, ни о Перудже, горели на кострах. Вот о чем вспоминал я, подходя к легендарному Убертину. Учитель меня представил. Старец тронул мне щеку горячими, будто горящими пальцами. Этим прикосновением объяснялось всё, что слыхал я о святейшем муже, всё, что прочел сам в его древе жизни. Я понял, каким мистическим жаром он пылал с тех пор, как обучаясь в Париже, предался спекулятивному богословию и перевоплотился в кающуюся магдалину и что за страстная сила влекла его к святой ангеле из Фолиньо, к той, кто открыла ему сокровища мистической жизни и поклонения Кресту, после чего власти ордена, запуганные горячностью его проповедей, срочно выслали у Бертина верну. Вглядываясь в лик, нежный, как у святой, с коей тесно он был соединен братской возвышеннейшей связью, я подумал, что в иные времена эти черты, наверное, бывали решительными и жесткими. К примеру, когда в 1311 году Венский собор своей декреталией «Экзиви де Парадизо» сместил руководителей францисканского ордена, преследовавших спиритуалов, Но в то же время потребовал от последних смиренного подчинения ордену. И тогда Убертин, воплощённый самоотречение, не принял хитрого компромисса и восстал, требуя учредить независимый орден спиритуалов, мужей духа с максимально суровым уставом. Отважный боец, он проиграл свою битву, ибо именно в те годы Иоанн 22 предпринял крестовый поход на последователей Петра и Иоанна Оливии, которым некогда сам принадлежал, разгромив общины Нарбонны и Безье. Но Убертин бестрепетно выступил против папы, защищая память друга. Папа же, по великой святости Убертина, не посмел отдать его под суд, хотя соратников истребил. Более того, В создавшемся положении папа даже действовал во спасение Убертина, сперва рекомендовав, а после приказав ему войти в Клюнийский монастырь. Убертин, который при всей своей хрупкости и беззащитности умудрялся находить единомышленников и покровителей везде, в том числе при папском дворе, для виду согласился вступить в Гемблгскую обитель во Фландрии. Однако, по-моему, ни разу там и не показался, а оставался в Авиньоне под прикрытием кардинала Арсини, защищать интересы францисканцев.